Часть вторая, глава одиннадцатая. Каарис. Мы ушли из замка варшас через ворота для прислуги, просто потому что парадных у неё не было. И уже спускаясь по извилистой тропинке, едва успели спрятаться за стволы деревьев. Глаза эльфов оказались внимательнее драконьих, и Слинтейн первым заметил три быстро увеличивающиеся в небе точки. Это прилетели посланники Раоброна. «Притык успели», — облегчённо выдохнул Тхаарис и внимательно посмотрел мне в глаза. Он довольно часто это делал, явно ожидая объяснений. Только я пока плохо представляла, как рассказать ему, что меня связывает со светлым и тёмным эльфами, а особенно с чудовищем. И Синдру я пока не решалась рассказать всю правду о том, что у меня есть обязательства не только перед страной, но и ледяные грани. Я не хочу замуж за Тхаариса. Я его не люблю. «Какие у нас планы, крошка? Штурмовать дворец?» И Слинтейн вроде бы и шутил, вот только взгляд у него при этом был очень серьёзный. А его темнокожий друг хмурился и оглядывался по сторонам, будто ожидал нападения. Один Синдер был спокоен и уверен в себе, как всегда. Сначала надо найти настоящих убийц. Я тоже нахмурилась, потому что понимала, насколько это будет сложно. Ведь нам придётся ещё и скрываться, значит, нужны свои люди в дворце. нарис на Она предана мужу. И даже если я её запугаю, внушу, что Раоброн в опасности, она всё равно пойдёт к нему и всё расскажет. Но, кажется, я знаю, чем она мне может помочь. Гармира? После того, как она чуть было не призвала на помощь, практически предав меня? Нет, точно не она. Особенно после того, как Синдер её оглушил. Варшес? Её появление во дворце вызовет подозрение. Значит, придётся связываться с придворными, которые были преданы моему отцу, а сейчас в опале, пусть и не такой глубокой, как Тхаорис. Гномы очень хотели получить дракона. Так сильно, что наняли Илли Тиири, когда люди не справились. Им не нужен был любой дракон. Они хотели получить именно тебя. Я обернулась и несколько раз моргнула, пытаясь сфокусироваться на Тарене. В моей голове ещё прокручивались варианты, кого я могла бы сделать своими глазами и ушами во дворце, и есть ли смысл встречаться с Нарис. Поэтому я не сразу уловила, что именно он сказал. М меня? Почему именно меня? Мой инстинкт знала больше. Я мало. Возможно, дном и хотели дракона, потерявшего способность обращаться. Это могло быть связано с видением твоей сестры. Похожее предсказание мы уже слышали от нашей пророчицы, когда уходили эльфы. Я растерянно перевела взгляд на Ислентейна, чтобы убедиться, что он не улыбается. Но мужчина был собран и серьёзен. «Такими вещами не шутят», — напомнила я Таарину на всякий случай. «Ледяные грани». «Предсказание!» — раздался тихий шёпот у меня за спиной. «Тхаарис точно не способен на шутки. Я его и улыбающимся-то давно не видела». Кто-то из делегаций гномов упоминал о предзнаменовании конца света, связанном с бескрылым драконом. «Каарис!» — меня резко развернули, и я оказалась лицом к лицу со своим побледневшим женихом. «Ты пришла сама или...» «Прилетела!» «Ты прилетела на драконе, да?» «Конечно!» Я начала злиться, потому что всегда относилась к видениям гармиры, как к блаже, на которую не стоит обращать внимания. И вот, к тому же опять всплыли гномы. «Чахла, ты ему или сама скажи, чтобы он от тебя руки убрал, или я скажу, мало не покажется». Я сначала повернулась к Синдру. Потом посмотрела на взволнованного Тхаариса и решила, что гномы от нас уже никуда не денутся вместе с предсказаниями. А вот худой мир между моим женихом и моим же чудовищем мне просто необходим. Временный, плохенький, но мир. Так, Тхаарис — мой жених. Мы должны были пожениться ещё лет через пятьдесят-шестьдесят, но, возможно, это придётся сделать раньше, то есть... Тут я замялась, глядя на вытянувшееся лицо чудовища и обдумывая, как бы так пояснить, что я вот прямо сейчас замуж выходить не намерена. Ни за кого. Хотя чего тут обдумывать? Иногда прямая правда — самое правильное решение. Если бы я не сбежала, то уже была бы женой, но теперь... Ледяная игра, а как же это трудно оказывается всего лишь сказать, что я собираюсь пойти против воли отца. Против его посмертной воли. Короче, я пока не готова. Вот. Я встретила другого мужчину. Уф. Да, чудовище расслабилась но зато напрягся Тхаарис. И я... Мне... Даже руки вспотели от напряжения, и говорю, едва слышно, трусиха. Какая же из меня королева тиспарии? Мне надо разобраться в своих чувствах. Вот. Я хочу выйти замуж по любви, а не из уважения. «Это детей можно!» Теперь я слишком разговорилась, и остановиться вовремя не удалось. По-моему, Тхарис прекрасно понял недосказанную мною фразу. «Детей?» Глаза моего жениха гневно сверкнули. Мы уставились друг на друга, гипнотизируя и словно пытаясь передать ментально не только эмоции, но и мысли, и их было очень много. Да я была рождена в любви и в законном браке, от Хаарис вне брака и в страсти, которая очень быстро отгорела. Драконицы сложно любить человека, пусть даже столик и драконьей крови. Они так быстро старятся, как и орки, ледяные грани не хочу думать об этом не хочу. Родители должны быть рядом как можно дольше. От Харис своего отца практически не знал. Вся его сыновья преданность досталась моему. И вот только в человеческом облике ментальное общение невозможно. Поэтому пришлось всё же использовать слова. «Ты ведь меня не любишь, а значит, наши дети в любом случае родятся лишь в уважении». «С чего ты решила, что я тебя не люблю? Я был с тобой рядом с самого твоего рождения. Я наблюдал, как ты росла, как взрослела, как...» Ты ни разу не сказал мне об этом. Ни разу! Глупейшая ситуация. Синдер. Нет, я не тупой. Просто не хотелось задумываться, что у этого нового Белобрысова могут быть какие-то права на поганку. На мою поганку. И вот она сказала об этом чётко и ясно. А потом... Потом добавила. Я встретила другого мужчину. А ты меня всё равно не любишь. Значит, наши дети родятся лишь в уважении?» И мне сразу стало легче дышать, но ненадолго, потому что этот спасённый на мою голову взял и выпалил. «С чего ты решила, что я тебя не люблю?» А поганка покраснела, глаза в сторону отвела и пролепетала. «Ты ни разу не сказал мне об этом? Ни разу?» И тут я вспомнил, что тоже ни разу не сказал, что люблю. «Кикиморы, меня свари, а как иначе это чувство называется?» но ну, не просто же так я ради неё даже в горы припёрся, хотя мог посадить на дракона и помахать рукой вслед. Нет же, хочу убедиться, что она самозванца прогонит, спокойно тут устроится, даже этого вон, заботиться хочу о ней выучить. Выходит, или меня ещё в Фрайдере так по голове приложила что до сих пор нормально соображать не могу, или оно самое, как у папаши моего к мамке, любовь. Надо ж было так вляпаться-то».